Ольга Голотвина Ради внуков Дарья поставила вёдра на крыльцо осмотрела куртку Оторвала прицепившиеся у локтя отростки пиявочного куста, бросила на зиме и старательно раздавила подошвой сапога. Ри выскочила навстречу, обеими руками схватила одну из ведер. «Погоди!» — остановила ее Дарья и повернулась спиной. «Сзади ко мне никакая гадость не прилипла?» «Нет, бабушка, чисто!» — откликнулась Ри и потащила ведро в дом. «Хорошая внучка, старательная». Но к роднику её Дарья не пустит. Мало ли, какие крылатые твари налетят. Будь дома зять, отвадил бы хищников. А так... обнаглели. Скоро над двором крутиться начнут. Ничего. Вот вернутся дочь и зять с охоты. Привезут полный прицеп дичи. Несколько дней уйдёт на весёлую заботу. Ощипывать перья, потрошить, разделывать, коптить. А потом можно будет запереть двери, погрузить на флайер всё ценное и перебраться на зимовку в город. Внуки ждут не дождутся, когда вернутся в город. Скучно им в лесу. Ни сверстников, ни кино, ни еженедельных забавных концертов, на которые гилы джемы собирают актёров-добровольцев. Дарья сама охотно вернётся в милый посёлок с таким нахальным названием. Ведь это она когда-то небрежно бросила наш город, и другие подхватили. Сейчас об этом уже не помнят, почти некому помнить. Кто остался в живых из первого поколения? Ричард, Джоанна, Петрович, Наталья. Да, ещё Клаудия из химлаборатории. Ну, и она, Дарья. А вот и все, кто своими глазами видел Землю. Кто был на борту Стрелы в тот миг, когда неведомый катаклизм бросил её в неизвестную точку вселенной или в иную вселенную? Кто знает? Физики спорят до сих пор, хотя второе поколение уже не с таким азартом. А Дарья, диетолог из пищеблока, этих споров не понимала и не понимает. Зато сердце помнит ужас и отчаяние. которая охватила команду, когда оказалось, что стрела не дошла до колонии имени Гагарина, а не в ином мире и обратной дороги нет. Дарья никогда не была героиней. Сейчас кажется, что тогда ей не дало сойти с ума лишь одно: Сергей был рядом. Им повезло, да. Удалось найти планету с кислородной атмосферой, похожую на Землю. Дети и внуки считают её родиной. Землю-то они видели только в фильмах, а у Дарии есть уже и правнуки. Старший сын стал дедом. Вот только Сергей не дожил. Помрачнев, Дарья подхватила ведро, вошла в дом. И оказалось на поле битвы. Алин лопил рукояткой щетки Тима, обвязанного подушками и стоящего на четвереньках. Это что за игра? Грозного просила Дарья, отбирая у внука щётку. Рима, а ты куда смотришь? Я стираю, возмущённо откликнулась из кухни Ри. А я хочусь на бронетов, также возмущённо заявил Лин. На бронетов с палкой меня охотятся, стараясь быть спокойной, объяснила Дарья. Их броню даже ружьё не берёт. А корабельные лазеры? М-м, лазер может и возьмёт, но его не снимешь с борта стрелы. А я всё равно буду охотиться на бронетов. они дедушку убили». Дарья задохнулась. «Это мать ему рассказала? Или старшая сестра?» «Так, всё. Чтоб я ещё раз согласилась с вами остаться. Вот прямо сейчас беру рацию и рассказываю отцу, какие вы неслухи». Дарья сняла очки и положила их на тумбочку. Она только вдаль видела плохо, а нажимать кнопки рации удобнее без очков. «Конечно, она не собиралась ябедничать Дональду на Лина. Просто пора узнать, как там у них с Надей». Сняла рацию с пояса и задумалась, глядя перед собой. «Бронеты. Из-за этих чудовищ люди не могут сунуться за сизый хребет, где хорошие пахотные земли. Там хозяйничают бронированные хищники, издали выглядящие неповоротливыми, но быстрые и грозные, когда нападают». Люди сначала надеялись отгонять их огнём и выстрелами, поставили за сизым хребтом посёлок. Сергей как раз повёз им из города медикаменты, а потом связь оборвалась. Те, кто летал в посёлок после трагедии, рассказывали, что от домов не осталось бревна на бревне. Люди пытались спрятаться в подвалах, но твари вломились и туда. Стряхнув страшные воспоминания, Дарья включила рацию. Дональд откликнулся сразу, рассказал об удачной охоте и о том, что они с Надей уже грузят прицеп, чтобы вернуться. Сейчас и тут дичи полно, отозвалась Дарья, недовольная тем, что молодые подолись за добычей так далеко. От родника за мной до крыльца крался лисан, да такой красивый, шкура пышная. Дарья, по лисану лучше не стреляй, а не вёртки. Заря переведёшь патроны. понимаю, но уж больно хорош. И цвет такой не серый, а жёлтый, песчаный». «Жёлтый?» — неожиданно тихо переспросил зять. Секундное молчание, и из рации посыпалась быстрая горячая «Мама, бери детей, уходите в подпол, скажи им, мы уже летим» и в сторону. «Надя, бросай прицеп, без него пойдём быстрее». Похолодев, Дарья вскочила на ноги, Она не требовала объяснений. Зять никогда не называл её мамой, только по имени. "А тут!" «Рима крикнула она. "Бросай стирку, э, хватай братьев, беги сюда!" На кухне что-то громыхнуло. На пороге возникла умница Ри, одной рукой в мыльной пене она держала за руку недоумевающего Лина, другой за шиворот Тима. Прицепив на пояс рацию, Дарио упала на колени, потопила на себя за кольцо тяжёлую крышку подпола. Тарий Бросив в близнецов кинулась ей помогать. Эй, зрацы, нёсся голос Дональда. Жёлтые алисаны живут за хребтом, они крутятся возле бронетов. Наводят их на дичь, как рыболоц на акулу. Я переключаюсь. Надо предупредить город. Крышка с грохотом откинулась, ударив Дарью по руке, но женщина не заметила боли. Браннет по эту сторону сизого хребта такого никогда не бывало. Если он повернёт к городу, «Что ж, люди укроются в звездолёте. Город кольцом разросся вокруг стрелы. Теперь она станет крепостью. Но жёлтый лисан крутился именно здесь, возле охотничьего домика. Хорошее, прочное сооружение защитит от любого зверя. Кроме бронета. «Быстро в подпол! Мама и папа уже летят, а да не увезут нас отсюда!» Притихшие близнецы подчинились без обычных споров и возражений, Бледная Римма снизу вверх глядела на Дарью, а та кинулась к окнам, захлопнуть ставни. Да, это не остановит бронета, но вдруг да задержит хоть на несколько минут, а там прилетит Дональд и что-нибудь придумает. Он охотник, он всё знает про зверей. Глянула в окно, пошатнулась. Не тронув ставни, метнулась к подполу и одним рывком захлопнула тяжёлую крышку. Поздно, всё поздно. Он уже стоял на опушке, у зарослей пиявочных кустов. Ошибиться нельзя. Дарья машинально зашарила на тумбочке, зачем-то ища очки. Мелькнула мысль: очки утащил обиженный паршивец Линь, и тут же это забылось, потому что в сознании умещалось сейчас только одно воспоминание. Страшная видеосъёмка с камеры на борту исследовательского флайера. Гибель Антуана Жарвэ. Жуткая лапа С длинными когтями вцепляется в человека, валит на землю, тащит по песку. По панцирю щёлкают пули и бессильно отлетают. Тогда группа спаслась лишь потому, что бронет ухватило одной жертвы. Пока хищник терзал жертву, остальные смогли вернуться к флайеру и улететь. Теперь Дарья знала, что надо делать. Выйти на крыльцо. Просто выйти. Пусть жрёт, зараза. Сытый зверь не полезет ломать дом. Может, и вовсе уйдёт. А Наде и До널д заберут детей. Оставшись на крыльце, Дарья захлопнула за собой дверь, прислонилась к ней спиной и с недоумением глянула на собственные руки. Ружьё. Она успела снять его со стены. Ах, да зачем? Вон там на опушке Поднялась на дыбы тёмно-коричневая тварь, которую не возьмёшь пулей. Неспешно, чуть в раскачку хищник двинулся к дому. Наверное, не понимает, почему я не бегу. Пальцы впились в ружьё. Подарок старшего сына, Серёжки, Сергея Сергеевича Войнова, лучшего в городе оружейника. Да, с этой вещью в руках не так страшно умирать. Браннет шёл навстречу. Без очков Дарья видела его нечётко. Ну и хорошо. Но страх в душе сменился ненавистью. Эта тварь пришла, чтобы убить её внуков, и её Дарью, да, но вот внуков отдавать нельзя. На расплывчатом коричневом фоне сверкнули белые клыки. Пасть распахнул. Подумала женщина: "Может, то он и убил Сергея?" И тут страх окончательно сгорел. И сейчас Дарья Воинова расправила плечи, шагнула вперёд и вскинула ружьё. "Глотай, гад!" молодой яростный азарт накрикнула она и выстрелила, целясь меж полосами клыков. Отдача привычно ударила в плечо. Что произошло дальше, Дарья поняла не сразу. Коричневая туша запнулась, коротко захрипело и тяжело грохнулось у крыльца. Дарья вглядывалась в неподвижного врага, не веря, что он мёртв, затем осторожно спустилась с крыльца. Когонька стукнуло прикладом в броню, зверь не шевельнулся. Отказали ноги. Женщина опустилась на траву рядом с убитым бранетом, прижала к груди ружьё, словно младенца. Впасть В упор и в пасть? Сил подняться не было. Так бы и сидела до прилёта Надя и Дональда, но в подвале оставались малыши, им было страшно, поэтому Дарья заставила себя встать. «А если б Ранет был не один?» — безразлично, как о чём-то постороннем, — подумала Дарья. Дональд говорил, они обычно ходят поодиночке, но они и за сизый хребет обычно не ходят. Кое-как она проковыляла в дом и первым делом зарядила ружьё. Это было трудно, руки дрожали. Но страха не было. Женщина знала, в случае чего она снова будет стрелять в пасть. Даже если придётся вставить дуло ружья меж клыков, твари. Поднять крышку под пола она не смогла, заболело сердце. «Ри!» — крикнула Дарья. «Ри, толкни крышку снизу!» Вдвоём они открыли под пол. Ри цыкнула на близнецов, чтобы не высовывались, сбегала на крыльцо, уйкнула и вернулась обратно. Дарья тем временем безуспешно пыталась включить рацию. «Не могу», — протянула она рацию внучке. «Скажи отцу, чтобы на подлёте посмотрел сверху, нет ли поблизости второго бронета». Ри кивнула. Девочка была ещё бледна, но голос её не дрожал. «Па, привет! На подлёте проверь, не шляются ли по лесу бронеты». «А то бабуля одного пришибла, так ей ещё хочется!» «Нет, ты правильно расслышал!» «Бабушка убила!» «Ну да, Бранета!» «Интересно, если содрать панцирь, его мясо можно есть?» Детская ручонка тронула Дарью за локоть. Неслухлин всё-таки вылез из-под пола. Теперь он смотрел на бабушку огромными глазищами и протягивал ей. очки Ольга Голотвина Ради внуков читала Елена Федари